будто город, будто выстирал и вывесил своё ажурное заношенное бельё на всеобщее обозрение. На улицу выпал снег белыми людьми, домами и машинами. Озябшие птицы, как и я, совсем не радовались первому снегу. Они недоверчиво клевали белую глазурь, пытаясь найти там рациональное зерно того, почему они не перелётные, не выездные, безвизовые. Тук и на сами замершие молоко безысходности, не находя объяснения этому факту, я вспугнул стаю воробьёв, которая сидел на дорожке. Та вспархнула, а голубь так и остался сидеть, пришлось его обойти, чтобы не наступить. Зима преступление против человечества. Она никому здесь не давалась просто, ни птицам, ни животным, ни людям. Хотя последние могли спрятаться от неё в машину, в кафе, в пальто, в себя на худой конец, где не всегда было намного теплее. Снег на улице это ещё куда ни шло, хуже, когда он внутри. Не смести его, не растопить, лежит себе белый, холодный, толстый. Мне просто необходимо было объясниться с Антоньо. Его семья тянула меня своей непонятной силой. Я скучал по ним по всем, как по самым близким родственникам. Не было в этом городе никого ближе. Всё ещё переживая наш разрыв, я сел в машину и завёл двигатель.